Что это значит? А то, что лишь местные естественные защитные силы, и только они одни, были побеждены врагом. Что микробы овладели плацдармом, но ничем больше. При этом общие защитные силы организма не были приведены в боевую готовность. Можно ли поднять их на борьбу? Да, отвечал Райт, при помощи аутовакцины. В случае местной инфекции следует точно установить природу возбудителя болезни, приготовить из убитых микробов культуру, ввести ее человеку и проследить за его апсаническим индексом с тем, чтобы проверить действие вакцины. Райт считал, что это только первый шаг на пути исследования огромных областей медицины, что вакцинотерапию можно будет применять шире, например, при сепсисе и инфекциях, сопровождающих рак. Человек, воодушевленный какой-нибудь идеей, преданный ей, всюду видит возможность применить ее. Несомненно, Флеминг, как и его коллеги, верил в вакцинотерапию. И действительно, в Сент-Мэри наблюдалось немало случаев излечения больных. Этот новый метод наделал много шуму. Бактериологи всего мира приезжали к Райту, чтобы познакомиться с аутовакцинами и апсаническим индексом. В двух небольших комнатах лаборатории, где находилось 6 или 7 помощников Райта, с трудом удавалось разместить человек 5-6 гостей иностранных ученых. Больные, прослышав о новом успешном способе лечения, все пребывали. Надо было брать у них мазки, находить возбудителя, готовить вакцину, делать прививки, наблюдать за кровью, подсчитывая число микробов, поглощенных лейкоцитами. Это был тяжелый изнурительный труд. Ко всему еще не было ни подходящего помещения, ни денег. В 1907 году дирекция больницы за неимением средств на оборудование верхних этажей недавно построенного флигеля Кларенс Винг предложила их Райту при условии, что он достанет субсидию. У Райта были состоятельные и весьма влиятельные почитатели. Он обратился за помощью к таким людям, как Лорд Айвик, Артур Дженс Балфор, Лорд Флетчер Молтон, Сэр Макс Бонн, и они очень быстро собрали необходимую сумму. Кроме того, как только закончилось оборудование лабораторий, крупная фармацевтическая фирма Парк, Дэвис и компания предложили бактериологическому отделению поставлять ей вакцины, сыворотки, апсанины и антитоксины. Таким образом, начиная с этого времени, отделение имело регулярный доход — Но все средства шли на расширение клиники, а сотрудники лаборатории по-прежнему оплачивались так же низко, как в наше время подметальщики улиц. Структура бактериологического отделения была окончательно утверждена в 1909 году на заседании Палаты общин под председательством Бальфура. Отделение приобретало полную самостоятельность. Оно управлялось комитетом, который собирался только тогда, когда это находил нужным Райт. Для кворума достаточно было присутствие Райта и еще двух членов комитета. Благожелательная тирания старика отныне стала узаконенной. Женщины в лаборатории почти не бывали, за исключением тех дней, когда Райт подготовлял, как говорил его друг Эрлих, программу для дам. Эти программы при помощи эффектных опытов знакомили Леди Хорнер, миссис Бернард Шоу и других привилегированных дам с последними открытиями. Райт не скрывал своего полного презрения к женскому интеллекту. И нередко ночные чаепития бывали посвящены его женоненавистническим памфлетам. «Большей частью повышенное мнение о женском уме», — говорил Райт — должно быть приписано свойственному мужьям при страстном отношении к своим женам. На самом же деле всем известно, что любящая своего мужа жена слепо принимает его убеждения. Я слышал, как одна женщина говорила о своей дочери. Она настолько привязана к своему мужу, что если завтра он станет магометанином, она последует его примеру. Райт утверждал, что любовь почти всегда вызывается бактериальными токсинами. Его увлечение греческой терминологией привело его к тому, что он объяснял стремление женщин и мужчин обнять друг друга, обхватить любимого человека руками, положить ему голову на плечо,